Глава двадцать седьмая. Сострадание богини. Кора смотрела пустым взглядом в стену, словно могла видеть сквозь нее, видеть Клуаку с обшарпанными домами, со смогом и темным небом, обсыпанным виснушками звезд. Она пыталась понять, что из того, о чем поведал Аканит, хуже. Ответ был: все. Столица негодовала, когда узнала, что под их носом существовала лаборатория, где ставили эксперименты над людьми, но самого главного никто так и не узнал. Там были кирпичи, расчеловеченные взрослые и дети, которые искренне верили в то, что они — материалы для строительства пресловутого светлого будущего. «Прости», — шепнул Кристофер, — «я должен был искать тебя, должен был». Вряд ли ты мог противопоставить что-то людям, у которых в услужении был маньяк, которые легко подделали экспертизу и вышли сухими из воды, сумев свернуть суд и заткнуть рты прессе. Флегматично пожал плечами Аканит, задумчиво водя ладонями над протезом, который отвечал лязгом, а вмятины на нем выпрямлялись. «Но ты, Гилберт, ты мой сын, я узнал об этом. Так». Кристофер неопределенно взмахнул руками. «По сути, случайно? А ты вообще собирался мне признаться?» «Нет». «Но почему? Я ведь твой отец». «Потому что...» — Аконит поднял голову, устало выдыхая. «Никто не заслуживает сына-убийцу». Кора закусила губу, а Кристофер отвернулся. На какое-то время воцарилась тишина... Слышно было только лёгкое постукивание по металлу, а затем шипение пары из протеза. — Неважно, какой сын, — наконец отозвался дядюшка Крис. — Главное, что живой. Аконит хмыкнул и принялся прилаживать протез к креплению на суставе. — И что дальше? — спросила Кора тихо. — Я найду тех, кто был связан с лабораторией и не понёс должного наказания, а затем убью их. «Конечная цель — тот, кто все устроил, человек, которого мы видели лишь раз. Думаю, он все это начал. Он же заставил суд замолчать, замял всю суету с лабораторией». «Кто он?» — нахмурился Кристофер. «Не знаю. Так и не выяснил. И даже связи Донни не помогли». «Донни? 8998. Беладонна». «Не это ли что подмяла под себя несколько районов, организовав банду? Ну, она скорее отжала несколько банд. Но да, ты прав. Говорят, она связана с пыльцой, новым наркотиком. Она его создала для нас. Для себя, меня и 9888. Когда мы покинули лабораторию, вернулись голоса, и никто из нас не хотел взрываться. К тому же у нас начались сильные ознобы, боли в мышцах и даже костях». Нас тошнило, и мы не могли даже дремать. — Ломка, — буркнул Кристофер. — Да, а наша регенерация быстро справлялась с Сильвердаст и Голдаст. Так что Донни намешивала нам такой коктейль из разного. Запивали мы все алкоголем, разумеется. К тому времени 8998 уже придумала себе имя Беладонна по имени растения, яд которого так и не убил ее. Я тоже взял похожее — Аконитт. Так что она подумала, что будет забавно назвать вещество пыльцой. То, что распространяется теперь в Клуаке под названием пыльцы, куда более легкая версия того, что мы употребляли. «Это ужасно! Кто продавал вам наркоту?» «Добрый человек», — усмехнулся Аконит. «Он был дилером и даже договорился с дедом, чтобы тот впустил нас пожить к себе». «Джозеф Смит?» — раздраженно мотнул головой Кристофер. «Вот почему чистые документы». А имя зачем менял? Нужно было что-то непримечательное. Джон Смит в самый раз. Да и зваться именем умершего друга было как-то неприятно. Друга? Он сбывал детям Голд и Сильвер Даст. Ну, мы уже были взрослыми. Ты что, забыл? Прошло достаточно времени. Мне было, похоже, девятнадцать или двадцать. Кристофер, который, кажется, действительно забыл, растерянно кивнул. Впрочем, Корот тоже только что осознала, насколько длительным был тот период, когда Гилберт находился в лаборатории. Как долго. Он попал туда подростком, а вышел взрослым человеком. — Ты принимаешь? — Кристофер сглотнул, сжимая руки в замок. — Скорее нет. Я и 9888 решили попытаться справляться самостоятельно. Слезать было сложно. С тех пор я курю. А Канит вытащил уже знакомый Коре портсигар. Когда голоса начинают кричать, и я понимаю, что могу не справиться, то да, обращаюсь к проверенному средству. А Донни так и продолжает заглушать их. Она не хочет возвращаться к прошлому и не хочет слушать голоса. А 9888, мы просто звали его Никто. Он в следующем году закончит юридический, хочет нормальную жизнь. Я же, я хочу, чтобы все получили то, чего заслужили, и чтобы тот, кто все устроил, поплатился. «И твоя смерть завершит список?» — шепнула Кора. «Да? Нет, это неправильно. Правильность выбора зависит от того, кем ты являешься. Для себя я поступил правильно, пускай для других это и преступление. Ты должен остановиться. Жить местью — путь в никуда. Пожалуйста, прошу тебя, прекрати это!» «Не делай так!» — нахмурился вдруг Аконит. «Как?» — Кора захлопала глазами удивлённо. «Не смотри на меня так! Не говори таким умоляющим тоном! Я и без того не могу противиться твоей воле!» Он прикрыл глаза, массируя виски. «Она права, мальчик», — заметил Кристофер. «Хац! Да я сам бы этих тварей перебил за то, что они совершали! И я не сужу тебя, потому что чего уж там и мне приходилось убивать! Но у меня с армией было на это разрешение короны! Но убийство счастье не приносят! А месть... «Местью нельзя жить. Ты еще молод, у тебя столько времени впереди. А что до тех ублюдков? Мы придумаем что-нибудь. Я подниму архивы, а Кора, как рубиновая дама, всколыхнет общество. Они не отвертятся». «Не, пожалуйста!» — воскликнула Кора, мешая Акониту ответить. «Пожалуйста, дай нам с твоим отцом хотя бы шанс помочь». А если не выйдет? Ответ был очевиден, потому все промолчали. Если не получится, то Аканит сделает то, что уже делал. Найдет их и убьет. — Ладно, — тяжело вздохнул Аканит. — Ради вас. — Спасибо. Тебе нужен отдых, старик, чтобы исцеление не пошло даром. — Шутишь, засранец? Как я усну? Я же... Кристофер не договорил. Аканит легко коснулся пальцем его лба, и дядюшка упал на диван, сладко похрапывая. — Теперь ты, Кори. — Что я? Она подтянула к себе кружку с холодным чаем, плескавшимся на дне. — Уже поздний вечер. Разве тебе не нужно домой? — До утра меня не хватятся, не должны. Аканит не стал спорить. Он поднялся, прошел к окну, отодвинул плотную штору, за которой оказалась дверь, ведущая на небольшой балкон, огороженный ржавыми металлическими перилами. Кора следила за тем, как Аканит выходит наружу, где разгоралась полночь. Он остановился у края, Поднес сигарету к рту и привычно щелкнул пальцами, вызывая огонек. Кора поставила чашку на место и медленно встала с кресла. Неспешно, словно боясь спугнуть, она вышла на балкон, а Канит даже не обернулся. Пока он докуривал сигарету, царило молчание, разбавляемое заливистым лаем бродячих собак где-то внизу, на улицах клоаки. Произошедшее за день всплывало в сознании. Впервые на глазах Коры убили человека. Но какого? Флетчер и близко не был хорошим человеком. Он был тем, кто заслуживал кары. Но должна ли она быть такой? После рассказа о лаборатории и о сотрудничестве с людоедом жертвы казались преступниками, которые все же заработали именно то, чем расплачивался с ними Аканит – смерть. Более того, Кора не могла теперь ненавидеть его, как прежде — Если вначале он выглядел безумным, таинственным убийцей, а потом предателем, то теперь он превратился в заложника обстоятельств, ожесточившегося, но еще не лишенного человечности. И спасти хотелось именно это, остатки доброты, которые еще тлели в сердце Аканита. «Итак, вижу, у тебя есть ко мне вопросы». Он потушил сигарету в жестяной банке, наполненной окурками. «Когда мы впервые встретились, ты хромал, почему?» Аконит недовольно цокнул языком, но ответил. «Я сказал правду. Потянул связки на ноге. Из-за Ильды. Эта маленькая засранка ужасно быстро бегает. Я испугался, что она попадет под копыта». Кора прыснула, покосившись на несколько смущенного Аконита. «Убийца. Гроза столицы. Потянул связки, спасая собачку. Испугался за шицу? Она милая и забавно передвигается по лестнице. Было бы жаль, если бы она так умерла». «Ничего хорошего в такой смерти нет». «Ты видел, как пёс Генри попал под кэп, поэтому так спешил, что аж связки растянул?» Кора не спрашивала, но утверждала. «Наверное, потому ответа так и не дождалась». «А сирень?» — вспомнила Кора. «Мы ведь уехали вместе. Как?» «Когда я сбегал из дома Шарп, я видел калитку и видел проход к тебе. А дальше?» «Я знал, что мы уйдём, и попросил одного мальчишку доставить туда цветок». «Мальчишку?» Вроде того, который передал от тебя записку? Да, они сироты. В Клоаке их много. Некоторых Беладонна берет к себе на попечение. Они живут за ее счет, а взамен выполняют мелкие поручения. Еще вопросы? Я хотела узнать про Трумана. Исоб. Ты была права, — мягко улыбнулся вдруг Аканит. Я простил его, но это не отменяло того, что он делал. Труман понимал это. Он помог мне с Миллером а после мы выпили яд. «Ты тоже?» Кора судорожно выдохнула. «В конце концов, я потреблял аконитин так долго, что он практически перестал воздействовать на меня. Нам с Труманом показалось, что это достойный способ проводить его. Ажнец. нет. Труману было все равно, а я хотел хотя бы на день запутать следствие. Отсрочки мне были нужны, потому что я почти чувствовал, как полиция дышит в затылок». А там был высокий и хромой жнец, к тому же мой давний знакомый, который помогал Беладонне и с другими похоронами. Он не скажет лишнего, не выдаст меня. В общем, идеальное попадание». Кора смолкла на некоторое время, растерянно глядя в пустоту перед собой, с трудом различая тусклый свет фонарей и очертания домов. «А, Миллер, ты сказал, Труман помог с ним?» Смежные специальности — химия и алхимия. Они до сих пор пересекались на научных собраниях, так что у Трумана были контакты. И он знал, что Миллер один из самых больших ублюдков. Так что он помог мне пробраться в его дом и пленить. О подробностях, полагаю, лучше умолчать. Кору передернула, когда она вспомнила место преступления. О пытках она знать не хотела, хоть и была близка к тому, чтобы заявить, что Миллер заслужил это. — Я знаю про твой список, — продолжила Кора. — Догадался. Сказали, ты заходила в комнаты. — Ты был там? — Рие был. — Рие? «Никто» или 9888 он начинает новую жизнь, ему нужно человеческое имя». «А тебе?» «Гилберт?» «Звучит неплохо». Аконит пожал плечами, вытаскивая из портсигара новую сигарету. «В конце списка есть 5 восемь девять 7 выпалила Кора. «Ты собираешься убить себя?» «Да», — легко ответил Аконит. «Почему?» «Потому что я не Гилберт и не Джон». Я пять восемь девять семь. Я оконит. Я то, что из меня сделали те люди. Я кирпич. Я чудовище. Такое, как я, не должно существовать. Самым правильным будет уничтожить это. Поэтому ты убил первых трех? Нет, не поэтому. Ноль два девять был когда-то один два два девять. Просто в лаборатории не захотели снова рисковать и отправили его обратно, сломав окончательно, чтобы он не смог никому рассказать. Но они не учли, что у нас есть голоса. Они, не знаю, как объяснить, но они ведут нас друг к другу. А 0229 смог сделать так, чтобы мы пообщались. Не вслух, конечно, а с помощью нашей сущности, думаю. Он и помог мне продумать некоторые убийства. Подсказал, как лучше действовать. Придумал отсчет, чтобы запугать остальных. И за услугу попросил ответную. Начать с него. Аконит выдохнул сладковатый дым. Он был заперт внутри тела. Это ужасно. Я его понимаю. Так что я не стал спорить. Мы выбрали день и начали готовиться. Вот и все. Мне жаль, что вам пришлось пройти через такое, сказала Кора, понимая, что ее слова не смогут ничего исправить. Совсем. Аконит пожал плечами, откидывая окурок. А что насчет остальных? Те двое. Они. Они убили пять, пять, семь, восемь, Одного из нашей группы. Они и Агюста Шарп, которая жаждала жестоких развлечений. Кора сглотнула. Она жила рядом с этой женщиной, казавшейся полусумасшедшей, но она и не знала, насколько отвратительные поступки та совершала. «И ты правда хочешь умереть?» тихо спросила Кора. «Нет, не хочу». Аканит зажмурился, цепляясь за перила. «Я хочу быть Гилбертом. Хочу жить в деревянном домике на опушке. Хочу смотреть, как ты пишешь, читать это, помогать с редактурой, может, что-то мастерить». Я, например, научился чинить протезы. Я хочу гулять с тобой, переругиваться с Кристофером. Хочу жить. Но я давно не Гил. Я оконит. Я существо, которое обрело магию. Я слышу голоса, которые в итоге все равно убьют меня. У меня нет будущего. Я просто погибаю, пытаясь утащить за собой как можно больше виновных, которых так и не наказал суд. Кора опустила голову, чувствуя, как слезы заливают щеки. Она неровно всхлипнула, а после зарыдала. Наверное, сразу из-за всего. Из-за произошедшего днем, но главное, из-за того, что происходило несколько зим подряд, а еще из-за того, что не произошло. Из-за жизни Гилберта Хантмана. — Кори! — позвал мягко Аконит, бережно приподнимая ее голову за подбородок. — Прости, я не хотел тебя расстроить. Кора кивнула, не в силах разговаривать. Она захлюпала носом, негромко подвывая. Эмоции искали выход и, наконец, нашли его в слезах. «Мое сокровище, ну что ты?» Аконит обеспокоенно склонился. «Он совсем не выглядел, как жестокий убийца. Он выглядел, как нежный Джон, как заботливый Гилберт». Кор сделала шаг вперед, руками потянувшись к Акониту. Он согнулся, давая ей обнять себя и спрятать нос в воротнике его водолазки. «Моя милая богиня, не расстраивайся так!» Аконит прижал ее к себе крепче, приподнимая и покачиваясь. «Я не богиня», — буркнула кора, немного успокоившись. «Я просто человек». «Ну, извини», — усмехнулся Аконит. «Для меня ты навсегда останешься богиней, которая спасала меня». Она тут же вновь начала всхлипывать. «Что такое?» «Вспомнила, что ты там и...» «Ах, так это сострадание богини...» В его тоне слышалась улыбка, но Кора ее не поддержала. Ей только стало еще хуже от того, что он, прошедший сквозь пекло, теперь успокаивает ее. «Попрости», — забормотала она, стыдясь слез и пытаясь отстраниться. Аконит не выпускал ее из объятий, вглядываясь в ее заплаканные глаза. «Ты что, жалеешь меня?» — настороженно поинтересовался Аконит. «Наверное», — призналась Кора. Он расплылся в восторженной ухмылке. «Правда? забавно. Обычно люди злятся, если их жалеют. Хлюпнула носом кора и сморгнула слезы. Меня никогда не жалели. По крайней мере, из того, что я помню. И мне одновременно неприятно и приятно от твоих слез. С одной стороны, мне ужасно не нравится то, что ты расстроена, а с другой, я до импов рад, что тебе так меня жалко. Это даже, не знаю, мило. Кора усмехнулась. Она зарылась пальцами в волосы Аконита. На парс он застыл, а затем, едва ли не мурлыча, прикрыл глаза, чуть наклоняя голову и позволяя гладить себя. Скажи ей кто-то еще пару декад назад, что она будет в объятиях Аканита перебирать серебрящиеся под цветом звезд пряди, чувствуя себя в абсолютной безопасности. Кора ни за что бы не поверила. Покрутила бы пальцем у виска, решив, что говорящий явно сбежал из Меда. Вдруг раздался настойчивый громкий стук. Кора невольно вздрогнула. Аконит раскрыл вспыхнувшие фиолетовым глаза, и сквозь ткань можно было почувствовать, как напряглись его мышцы. Впрочем, он быстро расслабился, и свет внутри зрачка потух. Нехотя Аконит выпустил кору из объятия, и неспешно направился ко входу. Она замерла, ожидая увидеть того, кто так жаждал войти. Кристофер тем временем мирно спал, все так же храпя. «Саму фэшье? на французском «меня это бесит, если честно». Раздался мужской тенор, стоило Акониту открыть дверь. Кора осторожно выглянула с балкона, приглядываясь к высокой фигуре незнакомца. Она узнала его почти сразу же. Это был тот же человек, что общался с журналистом на месте убийства Миллера. Именно он тогда держал двух мальчишек за шкирки. Только в прошлый раз его волосы были черными, а теперь стали белыми. Распущенные они мягкими волнами падали на его широкие плечи. «Не знаю, что ты сказал, но и я рад тебя видеть», — хмыкнул Аканит, пропуская мужчину внутрь. «Мэрт!» — на французском «дерьмо», — воскликнул тот, останавливаясь рядом с диваном, где лежал Кристофер. «Моншер! Мой дорогой! Кого ты притащил сюда? Я думал, что научил тебя не брать всякую каку в руки!» Незнакомец взмахивал руками, ведя себя до противного манерна, а его акцент был куда сильнее, чем помнилось это мой отец Оу, мужчина смущенно отвел взгляд и только тогда увидел кору мадмуазель это корнелия не так ли очаровательное имя заулыбался гость меня можешь звать рие я никто растерянно пробормотала коры тот склонил голову набок улыбка медленно сползла с его губ, а лицо жутковато застыло будто он превратился в статую. От недавней энергичности не осталось и следа, а затем никто заговорил голосом куда ниже, чем прежде. «Ты рассказал?» Акцент исчез, словно его и не было. В ровном тоне не слышалось ни одной эмоции. «Практически все», — кивнул Аконит. «Что ж, мадмуазель?» Никто подошел к ней и изящно поклонился. «Прошу называть меня Рие. Предпочитаю именно такой вариант». «Простите, не хотела вас обидеть?» Кора потупилась. «Я не обижен, Белль!» Красавица. Улыбка вернулась, но Рье уже не вел себя показательно активно и больше не говорил тенорам. У него был приятный баритон, лишенный хрипотцы, которая просачивалась в голос Аконита. «Ты рано, Рье!» «Хотел проверить, как сильно тебя потрепал Флетчер, но вижу, артефакт сработал как надо, а ты в порядке. Мне повезло и нет одновременно. Со мной был Кристофер и еще Кори. Его ранили, я чую кровь. Отец выстрелил, хотел в ногу Флетчера, но тот отразил пулю, так что... Понял. И что дальше? Корнелия, собираетесь сдать этого Виля плохого парня, полиции?» Она помотала головой. Кори не сделала этого, даже сомневаясь в маломальской справедливости Аконите, лишь подозревая, что он может оказаться другом детства. Не сделала, когда точно знала, где его искать, только потому что влюбилась в Джона. И как она могла сделать подобное теперь? Наверное, правильнее было бы прийти в полицию и все рассказать, но Кора не хотела. Она, к своему удивлению, действительно оправдала Аканита в своих глазах, хотя внутри все еще гладал червячок беспокойства. А ли? И не стала ли она от этого плохой? «Они хотят помочь». Аканит покосился на всхрапнувшего Кристофера. «В убийствах?» — хмыкнул Рие. «Возможно, получится возродить дело о лаборатории». Рие с сомнением глянул на Кору, но никак не прокомментировал, лишь спросил. «Ты не пострадал, полагаю? Я могу идти?» «Да, только отвези Кори домой. Адрес?» «Знаю», — усмехнулся Рие. «Что ж, мадмуазель, прошу за мной». Кора помялась и нерешительно поплелась к выходу, но не сдержалась, оглянулась на Аканита. Он стоял, облокотившись о стену, практически не опираясь на протез. Его глаза явно следили за Корой, а на губах лежала мягкая улыбка. Он выглядел в целом расслабленно, но все же вспомнились поцелуи Джона. Прощался ли он тогда с ней? Пускай и пришел после, но потом он вряд ли хотел, чтобы она искала его. А если он исчезнет этой ночью? Кора порывисто подскочила к Аканиту, с усилием надавила на его плечи, заставляя наклониться. Он изумленно подчинился. Хотел было что-то сказать, но Кора не дала. Прижалась к его губам, умела целуя и тут же отскочила, побоявшись собственных чувств. «Не вздумай от меня скрываться, иначе я всю столицу на уши подниму, понял?» Растерянный Аконит рассмеялся, не сдерживаясь, счастлива и довольна. «Хорошо». «Как прикажет моя богиня», — выговорил он. Смущенная и раскрасневшаяся Кора важно кивнула, выскакивая на прохладную ночную улицу, пропитанную едким смогом. Риэ ухмылялся, довольный представлением. Спустившись следом за новым знакомым, Кора с удивлением обнаружила даже не Кэп, но целый экипаж с вензелями, на которых обычно пребывали аристократы, на балы дюка Барыта, а то и самого короля, Рие с поклоном отворил дверцу и подал руку. Кора не стала отказываться и, важно, залезла внутрь, будто потрёпанные штаны были расшитым рубинами платьем. Рие сел напротив, стукнул по стенке, и карета тронулась. Внутри приятно пахло сладким вином и сжженной смолой. Кора с удовольствием развалилась на кресле, поглядывая в щель между занавесками. А Рие словно окаменел, прикрыв глаза. Казалось, дыхание его остановилось, он будто исчез, перестал существовать. Хотя вот он, напротив. Тишина была именно такой, какая бывает, когда остаешься один. необременительной. Прозвище «Никто» обрело смысл. Когда карета въехала на правый берег, Рие приоткрыл окно, пуская внутрь свежий воздух. А кора неспокойно закопошилась. Всю дорогу у нее было ощущение, что она что-то забыла. Она уже поняла, что забыла не вещь, а слова, которые так и не сказала. И случайный прохожий, мелькнувший в компании других, напомнил, что именно было забыто. А все дело в трости, на которую опирался незнакомец. «Трость? Ну, конечно!» Раздосадованно хлопнув себя по лбу, Кора позвала. «Рие!» «Да, Я совсем забыла рассказать кое-что важное. каниту. ты можешь передать ему?» «Разумеется, я к вашим услугам, мои влюбленные выдрочки. Это не касается». Кора запнулась, щеки ее вспыхнули, глаза забегали. — И при чем здесь выдры? — Они милые, — усмехнулся Рие. Кора фыркнула, но постаралась собраться. — Это насчет Флетчера, а точнее, насчет детектива Мортимера Чейза. Рие посерьезнел, готовый слушать. Он приходил к Флетчеру, я кое-что слышала, но не сразу поняла. Он говорил про кирпичи. Рие на мгновение заметно напрягся. Они разговаривали про некоего господина и, и еще про Исабеллу. «Она представилась мне сестрой Чейза, но Флетчер назвал ее кирпичом. В общем, Мортимер Чейз явно знает о лаборатории и, похоже, служит господину. Есть шанс, что этот неизвестный тот же, что все начал с лабораторией. Шанс есть всегда», — пробормотал Рия. «Я передам Аканиту. Карета остановилась у знакомой арки. Через парк Кора шла в одиночестве но чувствовала взгляд бредущего следом Рие, который довел ее до дома и не дал попасться утреннему патрулю. Кора уже приноровилась, так что влезла по решетке в ванную, почти не запыхавшись. Стянув одежду на ходу и кое-как ополоснувшись, Кора плюхнулась на кровать и почти мгновенно провалилась в сон.